1905 год. Колонка цвета. Описанная в предыдущей главе попытка делить науки на свои и чужие касается не только студентов. Часто можно наблюдать, особенно ближе ко времени вручения Нобелевской премии, сетование химиков-синтетиков о том, что Нобелевский комитет игнорирует настоящую химию, каковой, по мнению синтетиков, может быть только синтетическая, органическая или элементоорганическая химия вручая премии за биохимию ученым, которые совсем даже не химики, а в лучшем случае молекулярные биологи, а может и вообще физиологи. То ли было дело, когда премию получали творцы синтеза? Гриньяр, Хек, ну или просто химики, а не изобретатели флуоресцентной наномикроскопии или криоэлектронной микроскопии. Между тем настоящая химия не отступает и даже не перегруппировывается, она уверенно входит в биологию и другие области, которые ранее не считались химическими. А еще раньше единственным достойным делом для алхимика или химика была трансмутация, а не органический синтез. Между тем, хотелось бы напомнить синтетикам, что один из важных химических методов, в том числе позволяющих им без проблем разделить в сложной смеси продуктов реакции, разработал ботаник, пытающийся понять, как протекает фотосинтез. Михаил Семенович Цвет родился в итальянском городе Асти в 1872 году. Его отцом был русский подданный, по долгу государственной службы работавший в Италии, а матерью родившаяся на земле Турции итальянка, ради брака с отцом Михаила, принявшая православие и известная как Мария Николаевна де Дороцца Цвет. Цвет рано потерял мать, после смерти которой его отец переехал в швейцарскую Лозанну, где, кроме французского языка, Михаил освоил и русский. Михаил изучал ботанику в Университете Женевы и получил степень бакалавра за работу, в которой он предположил наличие связи между работой белков и Хлорофилом. В 1896 году отец Михаила получил назначение в Санкт-Петербург, и Михаил последовал за ним. В те времена российское образование и наука были на таком уровне, что диплом университета Женева не котировался в нашей стране. Видимо, потом кто-то раздавил не ту бабочку, и за сто лет все перевернулось. И для подтверждения своей квалификации, достаточной для работы в высших учебных заведениях Российской империи, Цвету пришлось проходить дополнительные экзамены и защищать магистрскую диссертацию. Тема диссертации была Физико-химическое строение хлорофильного зерна. А ее защита, равно как и экзамены, проводилась в Казанском университете. После успешного подтверждения квалификации, Михаил Цвет высочайшим повелением был утвержден на должность ассистента кафедры анатомии и физиологии растений в Варшавском университете. В Варшаве Цвет воспроизводил эксперименты Джорджа Габриэля Стокса и Генри Клифтона Сорби, выделивших несколько соединений из растительных экстрактов, используя различную растворимость выделенных соединений в разных растворителях. Надеясь нейтрализовать кислые компоненты, которые могли способствовать разрушению пигментов, цвет перемешивал гексановый экстракт, выделенный из листьев, с мелко раздробленным карбонатом кальция. Он быстро обнаружил, что к карбонату прилипают все пигменты, кроме каротина. Выделив частички карбоната кальция сосадившимися на них пигментами и обрабатывая их порциями этанола, цвет смог добиться контролируемого отделения всех других компонентов экстракта — зеленых пигментов, которые он назвал хлорофилинами, проявлявших флуоресцентные свойства, и нефлуоресцировавших желтых пигментов, которые цвет назвал ксантофилами. С помощью аналогичного способа Цвет выделил фукоксантины из водорослей и еще один вид хлорофила, который сейчас мы знаем как хлорофил С. Сложно сказать, когда цвету пришла идея перейти от перемешивания растительных экстрактов с адсорбентами и последующей обработки этих адсорбентов растворителями к колонке, заполненной адсорбентами и промываемые растворителем. Сложно сказать, был ли цвет в курсе экспериментов Фридлиба Фердинанда Рунге, а затем Кристиана Шонбейна с капиллярными явлениями. В 1906 году Цвет опубликовал две свои программные статьи «Физико-химические исследования хлорофилла. Адсорбация» и адсорбционный анализ и хроматографический метод. Применение к химии хлорофилла», в которых описал новый метод разделения. В статьях говорилось, что растительный экстракт заливался в колонку, набитую сухим карбонатом кальция, а потом колонка промывалась растворителем, подаваемым через верх колонки. То, что наблюдалось, казалось удивительным. Пигменты располагались в серии окрашенных зон, среди которых более прочно адсорбируемые пигменты оставались вверху колонны, а менее адсорбируемые проходили ее с большей скоростью. Цвет назвал метод разделения хроматографией, став тем самым вторым ученым, фамилия которого не исключает возможности того, что он назвал свое открытие в честь себя. хромата по гречески цвет. Первым химиком, которого можно заподозрить в присвоении открытию своего имени, был француз Поль-Эмиль Лекок де Буабудран, первооткрыватель Галлия. Галлий по-латыни — и Франция, и петух. А Лекок — петух, но уже по-французски. Ну, что сказать. Повезло Цвету и Дебу Абудрану с фамилиями. Цвет считал, что его метод может иметь более широкое применение, чем разделение растительных пигментов. В более поздней статье он продолжил работать над модификацией метода, пытаясь подобрать идеальные абсорбенты, испытывая несколько десятков материалов. Еще в более поздних работах Цвет описал существование двух разных хлорофилов А и Б и четырех ксантофилов. Работу цвета критиковали многие коллеги и эксперты. Так, еще один специалист по химии хлорофила Леон Павел Мархлевский многократно пытался упрекнуть цвета в том, что сами основы хроматографии не имеют научного смысла. Сам по себе метод, предложенный цветом, неправильный, результаты невоспроизводимы, и вообще, скорее всего, это артефакты. Хлорофил, по мнению пана Мархлевского, мог быть только один. Но цвет стоял на своем и продолжал работу, выявляя связи и взаимоотношения между различными типами хлорофила. Параллельно работам цвета немецкий химик Рихард Мартин Вильштеттер, получивший в 1915 году Нобелевскую премию по химии за исследование красящих веществ растительного мира, особенно хлорофила тоже неуверенный в методике цвета, проводил свои эксперименты по старинке, используя большое количество растворителей для экстракции. Цвет, проанализировав работы немецкого коллеги и используя хроматографию для разделения, обнаружил в них некоторые неточности, которые вильштатер учел в своей работе, что, возможно, и позволило получить ему премию. Методически же это означало, что хроматография — метод воспроизводимый, результаты, которые получены с помощью хроматографии, правильны и вполне научны. Научная база различных видов хроматографии была создана позже, фактически в работах другого Нобелевского лауреата, Ирвина Ленгмюра, изучавшего процессы адсорбции. В 1918 году Вильштетер, пользуясь правом Нобелевского лауреата из-за Первой мировой войны получить премию и прочитать Нобелевскую лекцию Вильштетер смог только в 1920 году, выдвинул цвета на Нобелевскую премию именно за создание метода хроматографии но в том году премию получил разработавший технологию промышленного производства аммиака соотечественник вильштатера фриц габер после этого решения на нобелевский комитет посыпались гневные письма а в прессе стали появляться разгромные статьи в основном от ученых из франции бельгии и британии нобелевская премия 1918 года была предметом столь оживленных дебатов не из-за того что она не досталась цвету а из-за личности Габера. Кроме разработки метода синтеза аммиака, Фриц Габер разработал основные принципы химической войны. И именно он руководил первой газобаллонной атакой во время второй битвы при Ипре 22 апреля 1915 года. Кстати, помогали ему в этом будущие нобелевские лауреаты Джеймс Франк, Густав Герц и Отта Ганн а с другой стороны линии фронта противодействовать химическому оружию пытался не только британец Холдейн, но и уже ставший нобелевским лауреатом француз Виктор Гриньяр. В 1919 году Михаил Цвет умер под Воронежем, куда его с другими сотрудниками Варшавского университета эвакуировали с началом Первой мировой войны. По одной версии он умер от голода, по другой — из-за осложнения после операции. На его могиле в 1992 году было установлено надгробие с надписью «Ему было дано открыть хроматографию, разделяющую молекулы, объединяющую людей». Несмотря на то, что хроматография помогла разобраться с пигментами, как химический метод она стала применяться только с 1930-х годов, когда, наконец, стало понятно, как она работает. Возможно, это произошло из-за того, что ученый, разработавший самый ценный метод разделения смесей, который используется в самых разных химиях, от органической химии до химической криминалистики, всегда считал себя простым ботаником и представлялся как ботаник.